41, 1-1, Лимар. Швия поведала, что платье Роланы будет небесно синим, словно усыпанное звездами. Значит, кивнул я на услышанное, понимая, что бабуля сказала это не просто так. Мне нужно подобрать схожий по цвету камзол. Чтобы вы смотрелись парой. Одобряюще кивнула старушка. Как хорошо, что у меня такой смышленный внук. Как и было велено бабуле, два вороных коня следовали за нашим семейным экипажем, управляемые Дораном и Эроном, сидящими на них верхом. Если честно, я немного опасался, что Ролана их не примет. До сих пор из груди не ушёл неприятный осадок, когда юная графиня вернула мне монеты, которые я заплатил за Льюиса. На мое удивление нас встречали стражи. Двое из них сопроводили до самого поместья, на крыльце которого... А вот и наша девочка. Поджала губы моя старушка, волнуясь. А это? Смотрела она в окно, занавешенное легким тюлем. Ее бабушка, леди Лионелла, мальчика зовут Льюис. Именно его мы и спасли. Произнес я, замечая незнакомую мне девочку, и что было вообще неожиданно, важно сидящего у ног роланы огромного черного пса. «Какое великолепное создание!» — ахнула бабуля. «Каким бы оно великолепным ни было, будь осторожна. Сколько я её помню, моя пожилая леди всегда любила животных, особенно собак, но этот зверь не шел на роль ручного пёсика для барышни». «Где же ты его взяла, Ролана? Спасла?» Интуиция подсказывала, что да, но я решил не делать скоропалительных выводов и спросить. Тем более, это отличная тема для разговора. Наш семейный экипаж остановился, и стражи поместья Верейн поспешили распахнуть дверь. Я вышел первым, подав руку бабуле. «Леди Винсуон», — приближалась к нам графиня, а за ней и все остальные. «Лорд», — кивнула она мне, удостоив взглядом всего на секунду, что было вполне ожидаемо. «Мы рады вашему визиту». «Благодарим за приглашение». Чуть склонила голову моя осторожка. «Ох, дитя!» — сплеснула руками бабушка. «Какой прекрасный сливовый сад! Можем прогуляться по нему». Улыбка тронула пухлые уста девушки. «С удовольствием. А сейчас буду признательна, если представишь свою семью». Знакомство прошло легко и дружелюбно. Во время него не давало покоя лицо девчушке. Создавалось такое ощущение, что я где-то видел ее ранее, а потом меня осенило. А не ты ли тот ребенок, что прибежал к Каролане за помощью, когда Льюис попала в беду? Это был еще один повод для разговора с юной графиней, но я не был уверен, что она откроется мне и расскажет правду. Спустя некоторое время мы сидели в уже знакомой для меня гостиной, которая преобразилась после моего последнего здесь пребывания. «Что вы говорите?» — прижала руки к груди бабули, округляя глаза. «Спасла?» Когда разговор зашёл об огромном псе, не спускающем с меня пристального взгляда, и везде следующем по пятам за Роланой, её бабушка рассказала, как он появился в их доме. «Просто немыслимо», — недовольно поджала губы моя старушка. «Что еще за бои такие? С этим нужно непременно разобраться». Благодарю вас. До сих пор вздрагиваю от волн ужаса. Тора сождала печальная участь, не услышая его плач. горестно качнула головой Ролана, запуская пальцы в густую шерсть синеглазого пса, который слегка прищурился, тем самым показывая, что ему приятно. «Завидую тебе, дружище», — всплыли мысли в голове. Я бы тоже не отказался от ее прикосновений. Так что теперь он наш член семьи. Юная графиня, любя, потрепала собаку за ухо. «И верный защитник», — согласилась с ней моя старушка. «Про защитника вы верно подметили». Бабушка на тепло улыбнулась. «Он ни на шаг от не отходит, даже спит возле нее. «Откуда же ты взялась такая?» Краем уха, слыша беседу дам, я смотрел на графиню, скользя взглядом по ее небесно-синим глазам бурносому носу и пухлым губам, которые вдруг недовольно поджались. Секунды, и Ролана сместила внимание в мою сторону, отчего сердце пропустило удар, но спустя мгновение она вновь вернула его моей бабуле. «Получается, ты чувствуешь, что я смотрю на тебя, да? Чувствуешь и намеренно игнорируешь. Вот же вреден. Мысленно расхохотался, сдерживая рвущуюся улыбку. Ведь неизвестно, что обо мне подумают. Залезе я смехом ни с того ни с сего. Того, глядящего, усомнятся в моей адекватности. Тему о появлении детей в семье графини ни я, ни бабуля затрагивать не стали. Мы с ней догадывались, каким именно путем они появились в поместье Вереин. И меня это сильно тревожило. Ролана, конечно, всеми способами попытается спасти ребенка. Это я уже понял. Но если люди прознают об этом, у нее не хватит ни денег, ни места в поместье. Нужно срочно доразбираться с документами отца, составить планы и на балу все обсудить с его величеством. Как раз и Ролана будет рядом. Пусть она расскажет о своей задумке, связанной с помощью детям, нуждающимися в защите и заботе. Время потекло рекой. Оглянуться не успели, как прошёл обед, а за ним и ужин начал маячить на горизонте. Мы не спешили уезжать, а под добродушным улыбком хозяев поместья Верейн было видно, что наша с бабулей общество им не в тягость. Так Ролана и обещала, было озвучено приглашение прогуляться по сливому саду. Смотрел на то, как любезно общаются наши с графиней бабушки, и понимал, что дело пошло на лад. «Леди Мейлин», — позвал я девушку, которая, шагая рядом с пожилыми женщинами, вопросительно посмотрела на меня. «Слушаю вас, лорд» ответила она мне. Наши старушки, словно не замечая, что девушка отстала, направились дальше мимо цветущих деревьев. Дети уже давно убежали вперед, а вот Тор отходить от своей хозяйки не спешил. «Можно правду?» спросил я, смотря в синие глаза девушки, трогающие мою душу. Анетта. Ролана тяжело вздохнула, отводя взгляд в сторону. Ее мать с отцом сами пришли ко мне. Качнула она головой, неспешно шагая рядом со мной. Им родители Льюиса все рассказали. «Вот же!» — стиснула я зубы. «Я не могла бросить эту девочку. Осуждаете?» Посмотрела на меня графиня. «Боги, о чем ты говоришь? Наоборот, твоя самоотверженность меня пленяет все сильнее. Ни в коем случае скорее беспокоюсь о вас», — произнес я. «Не стоит». Девушка чуть приподняла подбородок, отчего ее губы тронул солнечный луч, пробившийся сквозь цветки сливы. «Лучше побеспокоитесь о себе», — как-то странно улыбнулась она. «Меня не пугает, что кто-то узнает о моей причастности к покупке Льюиса». Невозмутимо пожал я плечами, считая так на самом деле. «А я не об этом», — Ролана хлопнула ресницами, останавливаясь и поворачиваясь ко мне лицом. «Нет». Удивился я, повторяя за ней. «Тогда о чем же?» «Вас не страшит нелицеприятное общественное мнение, как и, насколько я поняла, различного вида опасности. Но есть одна проблема. Вы беззащитны перед девушками». «И вовсе нет». Начал было, но хитрый прищурок графини, я бы даже сказал издевательски, всколыхнул в памяти воспоминания, когда доджи Дид Тайминов липла ко мне на глазах Ураланы. «Я все объясню», — выпалил я, не раздумывая, холодея телом. «А мне...» — графиня, лишая дыхания, чуть подалась вперед, срезая между нами расстояние. «Мне интересно ваше объяснение, лорд. К чему они?» Мгновение и она, лукаво прищурившись, отстранилась. «Лучше приберегите их для той, кто в них нуждается. Идёмте, незамужней девушка не пристала оставаться наедине с мужчиной. «Одна из этих незамужних девушек», — хмыкнул я, направляясь следом за графиней. «Буквально недавно мчалась вместе со мной верхом на коне. Не припомните?» Ролана сбилась с шага, но спустя секунду смогла вернуть свое самообладание, направляясь дальше. «Один-один», — фыркнула она. «А теперь те уже».